Глава одиннадцатая. Конец заклятию. Шелестом открылся занавес, обнажив пустой зал. Лишь только призрак маячил в тринадцатой ложе. «Вот удачи! И представление посмотрю! И заклятие с театра никто не снимет!» Радовался он. «Ну, подруги, не подведите», — сказала Энн, и куколки обнялись, как в последний раз. «Я начинаю». Она вышла на сцену и с загадочным выражением лица посмотрела вдаль. По тревожную музыку шарманки Энн запела горестную песню о заброшенном театре, и будто в доказательство ее слов мимо пролетела моль, а на балкон... Вылез мусор и принялся жалобно подвывать. От этого зрелища призрак восторженно прыснул. За кулисами Азалия быстро учила текст. От волнения листы в ее руках дрожали. «Жду тебя на сцене, мой выход!» Сказала излюня, нахлобучив шляпу на балахон. И превратилась в призрака. В мерцающем свете она плавно обошла сцену, и, застыв, на одной ноге завыла. «В помыслах о славе и аплодисментах я искал утехи в шуме комплиментов». И тут случилось удивительное. Отворились двери, и в зал влетели горгульи, неся на спинах принцев и еще несколько друзей-коколок. Друзья заняли лучшие места в первом ряду — Горгульи, крайне восторгаясь происходящим на сцене, уселись прямо в проходе, чтобы не ломать кресло. У злюни от удивления упала шляпа, но колдунья не заметила этого. Она была так счастлива видеть гостей. Это были принц волшебного дворца Агат, принц ветряных степей Велс, принц страны летящих цветов Стрелк, принц долины синеоких озер Лучезар принц снежных скал Дорф. И, конечно, Злюнин-любимчик, молодой колдун Шур-Шур. А следом за ними в зал повалила целая толпа зрителей, спеша занять места. Среди них были снежный кукляш, живой шкаф, тетушка-чаинка, пузырь-пузырич, тучка-гримучка, волшебница воздушного замка-кристаллица и еще много-много игрушек, даже машинка-бибисика. Заваленная корзинами с цветами, медленно заехала в зал. «Стоять! Это мой театр!» Призрак сорвался с места и ошалело подлетел к принцам. «Безобразие! Уходите прочь, если у вас нет билетов! А у вас не может быть билетов, потому что я их уничтожил!» «Билеты нам принесли Гаргули», — сказал Шуршур, -Шур, и принцы показали пригласительные открытки. «Предатели!» М -м -м! Отчаянно заскулил призрак. «Не мешайте смотреть представление!» Строго оборвала призрака тетушка Чаинка. Призрак захлопнул рот и уселся на откидном кресле, последнем в ряду, так как все остальные места оказались заняты. Настала очередь Азалии выйти на сцену. Она сделала три шага и, увидев полный зал, чуть не упала. Злюнят! тут же взмахнула руками, будто это она наколдовала, чтобы Азалия споткнулась. Азалия вышла в центр и вдруг поняла, что от волнения забыла все слова. Она испуганно оглянулась, зрители в ожидании чего-то интересного зааплодировали, а Азалия потянула время, поклонилась. Она забыла текст, сообразила за кулисами Бекки. «Что же делать? Скорее!» я! Брякля дернула Бекки за рукав. «Под сценой есть суфлерская будка! Это такое окошечко, через которое можно подсказывать!» Бекки, схватив листы с пьесы, кинулась по лестнице вниз под сцену. Тем временем Азалия, напряженно вспоминая слова, уставилась на Злюню. «О, что ты хочешь мне сказать?» Спросила Злюня, пытаясь напомнить Азалии ее текст. Но та ничего не могла вспомнить. Вдруг. В суфлерской будке раздался шорох, и голосок Бекки зашептал прямо около Зали. «Это что за индивид?» Азалия обрадовалась, сразу все вспомнила и запела. «Это что за индивид? Почему он так искрит? Может, фосфор объелся, и внутри огонь горит? Предо мной держи ответ, тут театры или нет? «Всюду грязь, разрухом мрак! Кто устроил кавардак?» Зрители рассмеялись. Всем очень понравилась шутка про фосфор. Кто-то крикнул, «Отругай его как следует!» «Нечего кукольные театры заколдовывать!» «А это вовсе не я!» — пробубнил настоящий призрак и почти растворился от смущения. Он все таял и таял. Глядя, как на сцене ругают его мнимого близнеца Но самым большим ударом для него Стало выступление Н. Она выбежала на сцену и запела А вокруг Н кружила злюня, размахивая балахоном. Тут призрак речью вдохновился И словно заново родился В порыве чувств, порвавши платья Избавил сцену От заклятия! Зал разразился аплодисментами. Злюню усердно показала, как она снимает заклятие, разорвав балахон, и на сцену прямо из суфлерской будки вылезла Бекки, изображая, что ее расколдовали. Куколки, взявшись за руки, запели радостную песню, и спектакль закончился бурными аплодисментами. Перестаньте аплодировать! «Остановитесь!» – закричал призрак, но его голос потонул в шуме оваций. Артистки, взявшие за руки, поклонились. Зрители хлопали дружно в такт, и это было прекрасно. Зал поднялся с мест, к сцене побежали зрители, они несли цветы и дарили их актрисам. Даже Брякле достался букет, потому что она не удержалась. И тоже выбежала кланяться. И тут случилось чудо. Зал заполнила золотая дымка. Внезапно с треском на сцене возник почтовый ящик прыг-скок, а за ним Элита. Куколки бросились их обнимать, а в это время появились исчезнувшие когда-то актеры кукольного театра. Они удивленно озирались, а когда все поняли, бросились к Трикси-Фикси, благодарили куколок и плакали от счастья. Бабочки Молли радостно кружились в танце. Мусор вдруг превратился в очаровательный живой башмачок и прыгнул на руки Лити. В гитаре появились новые струны. Кукла-актриса в костюме принцессы упала на сцену и стала гладить пол. Ее еле подняла злюня. «Я уже думала, что никогда не увижу этот зал», — приговаривала актриса — «Спасибо! Вы спасли нас! Вы самые смелые куколки на свете! И у вас самая крепкая дружба!» В общем шуме никто не вспомнил о призраке. А он, растерянный и удивленный, смотрел, как радуются куклы. «Ура!» — неслось по залу. «Мы победили! Театр спасен!» «А вот и нет!» — заорал призрак, и взлетел под потолок. «Она заколдует!» В ужасе пискнула брякля. Призрак нистого вопя врезался в люстру. Люстра шатнулась, и свет в зале дрогнул. Возникло ощущение, будто зал попытался перевернуться кверху дном. «Я сейчас на вас брошу люстру, да! И останусь навсегда один во тьме изгнаний! О, горе мне, горе вам!» Замри! Раздалось сразу два голоса. Из разных концов зала в призрака полетели заклятия, пущенные злюней и кристаллицы У злюни в руках снова была ее волшебная крючка-палочка. Призрак застыл в нелепой позе, лишь только глаза бегали туда-сюда, нервно оглядывая зал. Эн подошла к микрофону и сказала: Дорогие друзья, мы показали представление. И, наконец, заклятие призрака снято. Теперь театр снова работает. Ура! Но это еще не все. Я хочу попросить от имени всех игрушек нашего города призрак, перестань злиться и исправься. Это еще зачем? Возмутилась Брякля. Он нам тут опять все испортит. Я думаю, призрак просто совсем невоспитанный. воспитанный а мы научим его вести себя так, чтобы всем нравится. Призрак, ты же хочешь всем нравиться? Хочешь, чтобы все с тобой дружили? Если ты исправишься, никто не прогонит тебя из театра. Призрак свел глаза к носу и покрутил ими по кругу. Хочет, воскликнула Злюня. Я это поняла с первого взгляда. Злюня взмахнула крючка палочкой. Призрак расколдовался и сразу же заговорил. Да, я очень хочу со всеми дружить и хочу остаться в театре. И очень хочу хоть Рази тоже выступить на сцене и спеть свою песню до конца. Ну, тогда выходи сюда и спой, а мы станцуем. Это будет финальная песня нашего представления. А потом, если хочешь, можешь работать в театре билетером. У тебя это очень хорошо получается. Никто без билета не пройдет в театр. Призрак тяжело взлетел на сцену. В зале погас свет, и лишь тонкий луч освещал его, призрачного и туманного. И призрак запел свою песню. о эй ее го га го-га-ха-хи, фу фу-же-же! Вот добрею я уже же-же-же, когда песнь свою пою. У ю ю все на свете я люблю! Уй-ю-ю!» Призрак замерцал, его личико разгладилось и подобрело. Постепенно осветилась вся сцена, и песня стала веселой. Призрак, приплясывая, размахивал ручками, а вместе с ним пели, хлопая в ладоши, все игрушки. И это было очень весело. Эпилог А теперь сюрприз! Принц Лучезар вышел на сцену. Мы приглашаем всех на площадь перед театром. Там продолжится праздник в честь наших героинь, спасших театр от заклятия. Ура! Закричали все. Принц Лучезар пригласил куколок пройти на балкон. Уже была ночь, дул прохладный ветер, на освещенной крохотным фонариком площади было полно народу. Шарманка и гитара собрали оркестр на газоне. «Спасибо вам, что пришли!» — поблагодарила Азалия. «Мы не могли оставить вас в беде», — сказал Агат, и вдруг отпрянул от бордюра. Мимо со свистом, рассекая воздух, пролетели два огромных дракона — их маленький сын Фантик. «Сейчас будет фейерверк!» — шепнули они и взмыли в бархатное небо. Друзья, взявшись за руки, замерли в ожидании чуда. По небу треща разлетелся огромный шар искр. За ним второй и третий маленький. В их недолгом свете высветилась семья драконов. «Ура!» Неслось снизу. «Да здравствует Трикси-фикси! Ура, злюни! Ура, брякли!» Игрушки радовались освобожденным пленникам кукольного театра. Теперь можно будет снова ходить на спектакли и ничего не бояться. Площадь озаряли вспышки света. Красного, желтого, синего, зеленого. На крыше, обняв горгулью, сидел, свесив прозрачные светящиеся ножки, призрак. И тихонько выл. о о Гу-га-ха! в его восторженных глазах отражались разноцветные всполохи призрак думал о том что теперь все его полюбят и может быть куколки пригласят на чашечку чая и тогда он будет самым счастливым призраком игрушечной страны играла музыка и искры как тысячи звезд осыпались на площадь кристаллица взмахнула волшебной палочкой и кривые разбитые фонари на площади выпрямились, засветились огнями. Мостовая выровнялась, и на газонах распустились чудесные цветы. А далеко, на другой стороне города, на улице Самоцветов, дом номер семь вдруг стал новым. «Скажи, зале, как у тебя получилось распространить билеты так быстро? И где ты их взяла?» — спросила Бекки. «В этом мне помог мой друг». «Волшебное зеркало». Оно разослало приглашение и попросило горгулий помочь зрителям добраться до театра. «Зеркало — настоящий друг. Без него мы бы пропали. Давайте достанем его из подвала, протрем от пыли и разместим в холле». «Конечно!» — обрадовались все. «Спасибо зеркалу!» Так у куколок Трикси-Фикси прошло первое в жизни выступление. Из люня Прославилась на весь город как первая кукла, решившаяся зайти в заколдованный театр. После этого в городе заново открылся кукольный театр, и куколки показывали новый спектакль сто раз. Он стал суперпопулярным, и всегда зал был полон. Приходи на спектакль и ты. Вход свободный. Призрак кукольного театра. Пьеса. Ведущая. Влетел в театр странный гость, из стены пролетел насквозь. Печально вниз главой повис и затаился средь кулис. Призрак. «Уж триста лет сижу в тиши, и вот развеяться решил». Ведущий, Зал полный зрителей ломился. Актеров с нетерпением ждут. Вот шумом занавес открылся, игрушки замерли И тут на сцену под аплодисменты Прекрасная, как свет зари, принцесса вышла И печально запела песню о любви Принцесса, я добрее добрых и милее милых Я нежнее нежных, краше всех красивых Я люблю деревья, лужи и овраги Пни, грибы, поленья, старые коряги. Ой, вы палки, елки, бурелом, канавки, ой, вы дуплы ветки, милые козявки! Заберусь на дубик, прыгну на рябину, сяду в муравейник, припаду к пингвину. Почешу я репу, причешу барана, заплету в косичку усик таракана. Все на свете мило, от слона до шило. Приручить могу я даже крокодила. Призрак. «Крокодила любишь? Это мне годится! Посмотри, как бьется сердце под трепицей. Я на вид невзрачный, нет волос и тела! А меня скажи, ты причесать сумела? Запоем с тобою вместе, что есть мочи! Между прочим, призрак тоже славы хочет! Очень хочет счастья, хочет приключений!» И от жизни жаждет ярких впечатлений. Принцесса. Кто здесь машет бахромой? Иди в другое место пой. Я всех люблю, но призрак мне страшен и не близок. Уйди, уйди, противный дух, не порти воем нежный слух. Призрак. Огнем ты опалила душу. Теперь театр я весь разрушу. В миг погаснет рампа, упадут штанкеты, Разнесу театр я вплоть до туалета, полетят со сцены россыпи заклятий, и не будет больше тут мероприятий. Ведущий. Зрители умчались. Опустила сцена. Вот такая вышла злая перемена. Призрак. Но вот. Остался я один, средь пыльных стен, как зябкий дым. Сверкает еле-еле душа в прозрачном теле. В меланхолическом бреду уныла жизнь свою виду. Спасительница. Это что за индивид? Почему он так искрит? Может, фосфор объелся, и теперь душа горит? Предо мной держи ответ. Тут театр или нет? Всюду грязь, разруха, мрак. Кто устроил ковардак? Призрак. В том, что тут и тлен, и смрад, я немного виноват. Просто зло во мне горело. На сто сорок киловатт. И от ярости такое стало плохо с головой. Не рискуй, иди отсюда. И не шарься под рукой. Спасительница. Это что с тобой стряслось, что тебя разъела злость? Может, белины объелся или наступил на гвоздь? Призрак вспоминает прошлое. В помыслах о славе аплодисментах я искал утехи в шуме комплиментов. Ринувшись на сцену, выл, сколил, метался. Вероломный зритель тут же разбежался. Начинает сердиться. Мне наплевали прямо в душу. Эту сцену я разрушил. Как дальше жить мне? Делать что? Не брошу это, шепито! Спасительница. У тебя ужасный нрав. Ты не прав, не прав, не прав. Сними заклятие поскорей и стань мудрее и добрее. Ведущий. Тут призрак речью вдохновился и словно заново родился. В порыве чувств, порвавший платье, избавил сцену от заклятия. Призрак снимает заклятие. Ведущая. И средь волшебного процесса возникла добрая принцесса. Принцесса. Я добрее добрых и милее милых. Я нежнее нежных, краше всех красивых. Ведущая. Как же я от вас устала. Ты ведь этот текст читала. Принцесса обижается и убегает со сцены спасительница обращаясь к призраку вот спасибо а теперь прыгай призрак в эту дверь и лети давай отсюда без особенных потерь призрак не гони с порога чахлое создание лучше дай мне денег славу и признание. ах за что мне муки таю как агарок я в театре лютый вне театра Жалок. Спасительница. Я скажу тебе в упор. Ты посредственный актер. Весь прозрачный, как медуза, и простой, как билетер. Стань ты лучше билетером. Полотером и вахтером. Призрак. Я от счастья хохочу. Билетером быть хочу. Призрак летает по сцене и всех обнимает. Ведущая. Вот. Так радость, вот так счастье. Вмиг исчезли все напасти. Призрак. Да чего ж я подобрел? Даже балахон спотел. Все мои мучения с детства в воспитании пробел. Ну, теперь я дам балды. Эй, принцесса, подь сюда! Подружусь ей с тобою. Аж трещу от доброты. Принцесса обижена. Подружусь с тобой легко, только нацепи трико. Твой уныло-бледный вид отгоняет аппетит. Мураши бегут по коже и под ложечкой свербит. Призрак. Я пойду на компромисс, но закрою только низ. И тогда уже настанет мой успешный бенефис. Ведущая. Ах, какая радость! а какое счастье! Кончился спектакль! Кончились! «Несчастье!» Текст читала Ксения Бржезовская.